Глава десятая Артем разложил постели и сел на свою кровать. Место и в самом деле было удобным. Печь, тянущаяся до самого потолка, скрывала его кровать почти наполовину. Из узких открытых окон, больше похожих на бойницы, сквозняк сюда не доставал. А зимой будет тепло. Артем похлопал ладонями по застеленной кровати и задумался. Ему нужен был здесь товарищ. Вот кого поселить рядом. Петра? Нет, этот не пойдет. А еще и постарается опозорить. Может, того толстячка с добродушными глазами? Артам, как зовут толстяка с маленькими синими глазками? Позвал он товарища. Тот отозвался не сразу, но к этому Артем привык. — Хм, у нас в группе двое толстяков. «Больше меня только вортак, Соня!» «А что ты хочешь?» В голосе Артама послышались тревожные нотки. «Хочу подружиться и кровать ему предложить, возле печи, где я сам расположился. Кстати, кто-нибудь приставать будет?» «В каком смысле?» «Ну, кто-нибудь попробует отобрать нашу кровать?» «Ты занял место у печи?» — Да. — Как решился? — Да просто дал Костеляну серебряный руколь. А, а что? — Ну, тогда держись. Бить будут, пока не переселишься к окну. Так что сразу туда ложись. — Ну, это мы еще посмотрим. Так толстяка зовут Вартак, да? — Да. — Ну и хорошо. Артем поднялся и пошел между кроватями на выход. То, что к нему попробуют пристать с требованиями убраться от печи, он догадался. Но страха перед драками не испытывал. За себя он сможет постоять, заодно и за Артама. Он спустился вниз, глазами отыскал дремавшего на ступеньках Вартака и подсел к нему. Сейчас на него никто не обращал внимания. Прибыли еще ученики, и они оживленно делились впечатлениями. «Вартак!» Артем слегка толкнул толстяка в бок. Тот приоткрыл сонные глаза. «Тебе чего?» «Кровать у печки. Хочешь?» Тот моментально проснулся. «Хочу». Затем скривился. «Но она, скорее всего, уже занята». «Занята», — согласился Артем и удостоился недоуменного взгляда маленьких глаз. «Тогда чего спрашиваешь?» Недовольно пробормотал Вартак и снова закрыл глаза. Занята мной, не смущаясь, ответил Артем. Хочу тебе ее предложить. Глаза Вартака вновь приняли осмысленное выражение. Он осторожно огляделся и, увидев, что их не слушают, спросил: А почему мне? Потому что ты надо мной никогда не издевался. Артем сразу понял, что такой человек. Каким был Вартак, просто не способен выставлять посмешищем других. Но, глядя на его крепкие ладони, можно было предположить, что и над собой глумиться он не позволит. «У тебя тоже там кровать?» — быстро сообразил толстяк. «Купил?» «Ага». «А откуда серебро?» «Конт дал». Вартак пристальнее посмотрел на Артема в его немного выпуклые простодушные глаза. Вот вижу, что не врешь, а все равно поверить не могу, проговорил он. Можешь не верить, но он рад был от меня избавиться и, дав пять руклей, выпроводил вместе с инквизитором. В это я поверить еще могу. Из тебя, маг, как... Эх, в общем, неважно. Если ты будешь драться вместе со мной за места, Я приму твое предложение. Если опять будешь, как прежде, прятаться под кроватями, то, прости, не буду. — Прятаться не буду, обещаю. — Ну, тогда пошли посмотрим на кровати, и я перенесу свою постель. — Постель я взял получше, и тифики тоже, — ответил Артем изумленному товарищу и улыбнулся. — Жизнь налаживалась. Они встали со ступенек и, под мимолетным, вскользь брошенным на них взглядом Петра, поднялись на второй этаж. «Отличное место!» — обрадовался Вартак. Затем оценивающе посмотрел на Артем. «А ты изменился, Ванючка? Так мертвяк на тебя подействовал!» «Скорее, отец Ермолай со своим желанием меня сжечь! Чего я только тогда не передумал!» Передумал он. Раздалось глухо из сумки, и оттуда стал вылазить Сунь-Вач-Джин. Не ожидавший такого от Гремлуна, Артем замер и попытался запихнуть того обратно. «Это... это кто там у тебя? Добовой?» Вартак решительно отстранил руку Артема и заглянул в сумку. Оттуда на него возмущенно смотрел коротышка. «Чего уставился кусок мяса?» Недружелюбно пробурчал он и снова полез из сумки. Артем, расстроенный и понимая, что скрывать человечка больше не было смысла, ответил тому звонкий щелбан. «Оу!» — взвал сват, ухватившись за лоб. Ругаясь почем зря, угрожая дылдам синусами и катангенсами, вылез из сумки, плюнул им зло под ноги и скрылся под кроватями. Вартак сначала удивленно пялился на сумку, затем живо и кряхтя нагнулся посмотреть, куда делся коротышка, и тут же получил шестерней по лбу. Поднял голову, обиженно посмотрел на Артема, во взгляде толстяка читалось «А меня-то за что?», потом закатил глаза и упал, как подкошенный. Сват! ты что творишь?» Возмутился Артем, но гремлун выбежал из-под кроватей, подбежал по коридору, дробно стуча короткими сапогами по полу, и скрылся. «Вот гаденыш! Подставил-таки!» Артем насупился. У его ног лежал и похрапывал вартак. На лбу у него олела, разгораясь большая шишка. «Не иначе в меня метил засранец!» Он с трудом приподнял толстяка сначала голову и плечи, усадил около кровати и затащил верхнюю половину на кровать, потом занес ноги и, отдуваясь, улегся на свою. Прикрыл глаза и стал думать. Подумать предстояло о многом. Как поставить себя так, чтобы сильно не выделяться от прежнего Артама, и как себя повести, чтобы не усложнять жизнь еще больше? Приятная прохлада, Похрапывание соседа и полумрак действовали усыпляюще. Не успев ничего придумать, Артем не заметил, как задремал. «Парням надо помочь выжить», — размышлял Оренгил. «Уж слишком разное поведение у Артема и Артама. Такие изменения заметят все. Артем не даст спуску обидчикам, Артам будет прятаться под кровать. Парни обязательно привлекут к себе...» ненужное внимание. Агнесса! позвал он Тифлинга. После возвращения от ее родителей, где он просидел больше часа и упился чаем, да разговорами со словоохотливой мамашей Агнесы, под насупленным взглядом ее отца, отказавшись от мутной, дурно пахнущей самогонки и получив ярлык «Не наш ты», Он заметил, что Агнеса пребывает в раздумьях с отсутствующим видом, что на нее было не похоже. Она иногда кидала в его сторону непонятные взгляды и шевелила губами, словно заучивала речь. Оренгил несколько дней ее не трогал, а сейчас хотел посоветоваться. Агнеса повернула к нему свою красивую голову. С немым вопросом в глазах посмотрела на ангела. Ну точно, с ней что-то произошло, утвердился в своих догадках Аренгил. Тебе помощь не нужна? спросил он участливо. Тифлинг рассеянно, отрицательно покачала головой. Тогда, может, посоветуемся, как лучше для наших подопечных вжиться в свою жизнь в школе? А что там не так? ⁇ Ее взгляд продолжал быть затуманенным, и мысли бродили далеко. Это было хорошо видно Оренгилу. Он еще раз попытался с ней заговорить. «Они такие разные и ведут себя по-разному. Их могут заподозрить». «В чем?» «В одержимости». «В одержимости? Почему?» «Агнесса, у тебя точно все в порядке?» Девушка блекло улыбнулась. «Как у меня может быть все в порядке?» Тихо, но в то же время со злостью произнесла она. «В моем подопечном два духа. Рядом со мной ангел из другого мира, которому все равно, что со мной происходит. Он вторгся в мою жизнь, не спросив меня, нужно мне это или нет. Из-за тебя, Оренгил, я обречена вечно быть одна. Но я этого не хочу. Понимаешь, не хочу». На ее глазах навернулись слезы. Оренгил, чувствуя свою вину, поднялся со своего места, сел рядом с тифлингом и обнял ее за плечи. «Я постараюсь исправить свою ошибку», — так же тихо произнес он. «Как?» Ее глаза высохли, и она обернулась к нему. Неожиданно на него нашло чувство, которого он никогда раньше не испытывал. Он вдруг стал смелым и даже дерзким. Вот так! Он прижал ее к себе и впился долгим страстным поцелуем в ее алые полные губы. Агнесса сначала замерла, а потом ответила на поцелуй обхватил руками его голову и, постановая оттомление, впервые испытала сладостное прикосновение мужских губ. Они целовались около минуты. Затем наваждение спало, и она остановилась. Все тело ее как будто закаменело. Руки уперлись в грудь Аренгилу, и она с силой оттолкнула ничего не понимающего ангела. Правой рукой заехала ему по щеке. Аренгил отпрянул и, прижав ладонь к пылающей щеке, пробормотал, но очень невнятно, давясь словами и стараясь совладеть с нахлынувшим волнением. Ты чего? А ты чего? Думаешь, если красивый парень, то тебе все можно? Красивый? Аренгил никогда не оценивал свою внешность, а теперь, после слов девушки, был сильно удивлен. Не, пожалуйста, не притворяйся, что ты этого не сдал Агнесса поправила сбившиеся волосы и почти успокоилась. — Ты зачем полез целоваться? — грозно нахмурив тонкие выгнутые бровки, спросила она. — Я... я хотел... — Что ты заладил? Я... я... — передразнила она его. — Ты мне нравишься, — ответил Оренгил и покраснел. «Нравлюсь. И только?» «Думаю, нет», — робко ответил он. «Еще какое-то чувство внутри меня, что тянет к тебе. Я не знаю, как его обозвать». «Привычка?» «Нет, не привычка», — Оренгил наклонил голову и замолчал. Агнеса тоже замолчала, но долго выносить тягостное молчание она не смогла. «Чего звал-то?» — спросила она. «Я звал?» Оренгил силился вспомнить, что хотел сказать Агнессе, но именно сейчас все вылетело у него из головы, оставив только вкус спелых ягод, который остался у него на губах после поцелуя. Артам проснулся от грубого толчка в плечо. Его не просто толкнули, его буквально сдернули с кровати. Он открыл сонные глаза и с недоумением стал рассматривать парней, столпившихся рядом и непонятно почему ухмыляющихся. «Ты чего это? Падаль, подзаборная. Лучшее место занял!» Услышал он вопрос и еще шире открыл глаза. Напротив него стояли двое крепких учеников. Они с презрительными усмешками смотрели на сидящего Артама. «Какое место?» — спросил слегка обалдевший Артам, только что вылезший на белый свет, ни сном, ни духом не ведая, о чем они говорят. «Какое?» — произнес тот, что стоял слева. Он демонстративно постукивал правым кулаком по ладони левой. Кулаки были большие. Сам их хозяин — крепко сбитый парень с извилистым шрамом на левой щеке, слыл большим задирой и любителем подраться. «Эй, дуракон-то, не притворяйся, вонючка! Это место не для тебя, убогого!» Он перестал улыбаться и грозно прикрикнул. Пшел вон!» Если бы Артам не был полусонным и понимал, о чем идет речь, или парни дали бы ему время оглядеться, он удрал бы сразу. Но он только что выплыл из нежной дремы своего гнездышка и не успел понять, что происходит, чью кровать он занял и почему к нему пристают. За их спинами он увидел ухмыляющегося Петра и хотел спросить, в чем, собственно, дело. Он никогда не лез впереди всех и не претендовал на лучшие места. Так он и сделал, открыл рот, но вопрос «В чем дело, ребята?» — застрял у него в горле, потому что парень со шрамом, которого звали Материй, по прозвищу Кувалда, из-за своих больших кулаков, просто без затей саданул его в глаз. Вопрос снялся сам собой, а Артам укатился под кровать. Лежа там, он заорал во все горло. «Артем, нас бьют!» и тут же радостный провалился в спасительную тишину залечивать душевные раны. Артем выскочил, как пробка из бутылки шампанского. Сонный, тоже ошалевший, и первым делом ударился головой о бортик кровати. «Ой!» — ойкнул он, ухватился за ушибленное место и потом уже живо осмотрелся. Он лежал под кроватью, его правый глаз плохо видел и болел. «Кто?» — задал он единственный вопрос. Кувалда, парень со шрамом, пискнул артам и скрылся. В спальном помещении царил хохот. Это ученики собрались на очередное представление. «Смотрите, сейчас вонючка поползет под кроватями. Не выпускайте его, пусть поползает. Там пыли собралось много!» Смеялись и горланили зрители. Им было смешно. Артема накрыло бешенство и страстное желание подраться. Он не стал ползать, а поднялся и спиной перевернул кровать. Парням, что хотели посмотреть на унижение и трусость их товарища, предстал демон мщения с пылающим здоровым глазом и с набухшим и по цвету соперничавшим с баклажаном синяком. Артем разговаривать не стал. Он мгновенно выхватил взглядом из толпы смеющегося парня со шрамом на щеке. Ниже его роста на полголовы, такого же широкого в плечах, как и он, и с неприятным наглым взглядом. Тот удивленно смотрел на то, как Артам выбрался из-под кровати. Сильный удар ногой в пах застал его врасплох. Кувалда широко открыл глаза и, охнув, ухватился за ушибленное место. Второй удар ногой пришелся по лицу. Кувалда, не проронив ни слова, улетел за просыпающегося вортака. Тот уже поднимался и был сметен массивным телом упавшего. Ударом левой руки, словно на тренировке, с разворотом бедер, Артем приложил второго наглеца в челюсть. Тот, нокаутированный, упал, как подкошенный. Артем зарычал, как раненый медведь, и прыгнул вперед. Толпа отпрянула. За их спинами поднялся Вартак и, не сомневаясь, ударом в спину ногой отправил очередного любителя шуток к Артему. Приняв движение последнего за попытку нападения, Артем встретил несчастного выставленным коленом, которое врезалось в живот, и парнишка, охнув, повалился на пол. Вартак, оттолкнув еще одного любителя пошутить, пробился к Артему. «Друг!» «Я с тобой!» — заорал он на всю большую комнату. «Тогда давай повеселимся!» — в азарте гортанно прокричал Артем. И присутствующие зрители, собравшиеся на бесплатное представление, услышали в этом крике себе смертный приговор. Артем пригнулся и принял низкую стойку. Он вспомнил деревенские драки. Кураж и азарт наполнили все его существо, и он с рычанием голодного тигра бросился на ближайшего ученика. Тот по взвизгнул и, тесня товарищей спиной, пытаясь избежать встречи с разъяённым Артемом, стал расталкивать собравшихся. То, как изменился прежде забитый толстяк с глуповатым выражением на пухлощеком лице, шокировало всех и вселило страх в сердца. Кто-то крикнул «Атас! Одержимый!» Собравшиеся ученики сами видели, что происходит что-то странное, а их заводила валяется и мычит на полу. Толпа подалась назад. Артем оказался рядом с обомлевшим Петром и, недолго думая, заехал ему по лицу. Он забыл, что теперь это тело не его, не высокого худощавого спортсмена, а тяжелое, большое тело Артама. Удар буквально снес Петра с места, и он улетел в угол под кровать Вартака. Следом в драку, очертя голову, бросился и сам Вартак. Как оказалось, Уволень был не прочь подраться и делал это умело и с удовольствием. Толпа любопытных зевак в панике бросилась прочь. Она выплеснулась в коридор между кроватями. И чем больше учеников пыталось удрать, толкаясь и отпихивая друг друга, тем сильнее страх заполнял их души. Они выплеснулись в свободное пространство и с криками устремились к лестнице, где в это время поднимался старший воспитатель. Самые резвые пронеслись мимо удивленно застывшего воспитателя, а следом несущаяся обезумевшая от страха толпа сбила его с ног, потопталась и унеслась вон на плац. Все закончилось так быстро, что Артем и Вартак, не успевшие помахать кулаками, лишь удивленно смотрели бегущим вслед. Адреналин, бушующий в крови, стал утихать, и жажда крови, влекущая обоих дать бой противникам, утихла. Да и биться больше не было с кем. Они заржали в две мощные глотки и смеялись так, пока в помещении не влетел разъяренной шаровой молнии растерзанный воспитатель. Пуговицы на его камзоле были сорваны, правый рукав болтался, оторванный наполовину. На лице были следы подошв и ссадины. Это был еще один демон мщения, который жаждал крови, и, увидев двух ржущих учеников, кинулся к ним. Первым среагировал Вартак. Он упал и закатился под кровать. Понимая, что товарищ зря ползать по полу не будет, Артем тоже упал и толстым удавом пополз под кровать. Над их головами громыхнуло. — Так ну! — прошептали губы Вартака. — Иначе убьет! И они, как два толстых новобранца, обдирая локти, поползли к окнам. Следом, ругаясь, как десять сапожников, припоминая их отцов и матерей, шел, кидая заклинания, старший преподаватель. Первым дополз до окон Артем и, повторив прием с переворотом кровати, вскочил и нырнул в узкую бойницу. Он не думал, что сможет сломать себе шею, он практически ни о чем не думал. Одна мысль крепко засела в голове, переплетаясь со страхом и инстинктом самосохранения. Лишь бы удрать подальше от мага, который хотел их убить. В полете он увидел, что падает на кусты с яркими фиолетовыми цветами, похожими на пионы. Приземлился на них и тут же покатился в сторону. Следом попытался вылететь в Артак, но в прыжке застрял в проеме окна больницы и, выпучив глаза, понимая, что сейчас, может быть, наступит его смерть, заорал на весь плац. «Ратуйте!» За его спиной разгорелся огненный шар. Полыхнул, Выплеснулся языками пламени в окна. Он помог бедному ученику протиснуться в узкое отверстие, и он своим полетел вниз. С громким криком «Ой-ой-ой!» упал на тот же куст, что до этого Артем. Подхватившись и дымя обгорелым задом, словно потухшая комета, вортак помчался следом за Артемом, пятки которого сверкали уже вдалеке. Все остальные, видя такое, бросились на утек в разные стороны. Воспитатель, высунувшись из окна, разочарованно сплюнул. Теперь поймать гогочущих учеников было трудно, они смешались с толпой. «Ну ничего, я все равно узнаю, кто вы такие!» — прорычал он. Повернулся и, плотоядно сверкая, огненными глазами голодного демона преисподней, уставился на избитых учеников. — Вы мне расскажите, милейшие, кто с вами дрался? — ядовито улыбаясь, всем своим видом предвещая им адские муки, произнес он. Ученики, стоявшие вдоль стены и до этого боявшиеся пошевелиться, понурились, храня молчание. Они поняли, в какой заднице оказались. Вонючка и Соня сбежали. А Страшиле, старшему воспитателю, нужны были все участники драки. Значит, им конец. Признаться они не могут, тогда их авторитет падет. А значит, их ждет мучительное наказание в карцере, десять дней жизни в впроголодь и ненавистная грязная работа. Страшилл был очень изобретателен в этом плане. — Я его убью, — прошептал Кубалда. Кому он угрожал, оставалось только догадываться. Артем несся, сломя голову, задрав мантию до колен, и его подгонял безотчетный страх. Испугались все, и он вместе с ними. Хотя не понимал, чего он боится и от кого бежит. Он бежал как от чумы, да так прытко, что остановился только возле конюшин. Следом, почти нагоняя, кто-то бежал, пыхтя и подгоняя его, тяжело топая, ногами и со свистом надрывно дыша. Артем боялся оглянуться и, недолго думая, заскочил в ворота подвернувшейся конюшне. В панике нырнул в гору сена и стал быстро зарываться в него. Лучшего способа спрятаться он не придумал. Замерев и сдерживая дыхание, вырывающееся с хрипом из его горла, он замер, не шевелясь. Преследователь забежал следом. Его натужное дыхание послышалось рядом. Легкие бегуна сипели, как старые кузнечные меха. ар арта, артам! услышал Артем полузадушенный голос толстяка. — Ты где, жирная скотина? Артем высунул голову. Смахнул соломинку, прилипшую к бровям, глупо, широко улыбаясь, посмотрел на Вартака. У того еще продолжал дымиться зад и, радуясь тому, что он жив, а рядом товарищ по несчастью, ответил «Я здесь, дружище». Вартак буквально упал на сено рядом с ним и с визгом тут же вскочил, закрутился на месте, подпрыгивая и охая. Артем, как увидел обгорелый зад товарища с красной корочкой на ягодицах, так сразу обомлел, затем закашлялся и стал лыкать. Так он хотел сдержать рвущийся из него хохот. «Ты, ты, <таспалкиваемый> ты как жареный поросенок, Вартак!» Наконец не выдержал он и стал ржать, как две кобылы деда Пантелея, вместе взятые, при виде морковки и пьяного деда. Вартак стонал и крутился, пытаясь рассмотреть свои раны. «Но разве можно увидеть свою задницу?» «Что у меня там?» — не выдержал он. «У тебя там, ох, голая, ох, подгорелая задница!» «Сам ты задница!» — незлобливо отозвался Вартак и стал лечить себя. «Подсоби!» — попросил он, когда свои силы закончились. Затем испугался своей просьбы и, раскрыв широко глаза, погрозил пальцем. «Только не перепутай! Я знаю тебя!» «Не перепутаю!» Артем наложил на себя благословение и стал накладывать заклинание малого исцеления. Вскоре Вартак был почти здоров. Затем Артем стал лечить свой глаз. Вартак искоса смотрел, как тот работал двумя руками, быстро и без суеты. Осуждающе покачал головой. — Зря ты, Артам, плетешь заклинание двумя руками. Экзамены не сдашь. — Да и жезл, мага, куда денешь? Его надо держать в левой руке, а в правой плести плетение. — Да ты и сам это знаешь, что я тебе говорю. Он махнул рукой. — Как ты вообще продержался до третьего курса? Артам, понимая его правоту, лишь пожал плечами. Они уселись на солому и стали думать, что делать дальше. «Что теперь будет?» — спросил Артем. «Как думаешь?» «Думаю, надо идти и сдаваться». Горько вздохнув, обреченно проговорил Вартак. «Нет у меня штанов. Мантия прогорела. Хорошо, что зачарованная, а то я бы и сам сгорел. Страшило больно люд бывает. И чего на него нашло?» — Толпа на него нашла, — ответил Артем, который был более внимателен. — Не видел, что ли? — Удержит еще за мантию, — ныл в артак, и в карцер посадят. ох хо Ну зачем я с тобой, вонючка, связался? Ведь знал, что ты таскаешь на себе неприятности, как собака, блох! — Это да. Непутевый он, — услышали они дребезжащий голос, прерываемый ним. Оба резко обернулись и увидели на приставленной к сену лестнице, кривой и массивный словно ее делали тяп из подручных материалов, свада, жующего пирог. Вартак сглотнул и облизнулся. — Что? — Тоже хочешь? — спросил Гремлун, покосившись на толстяка. Вартак снова облизнулся и кивнул. — Сходи на кухню и попроси. Может, и тебе дадут? — равнодушно ответил Гремлун. Артем, усмехнувшись, мысленно подумал. Малыш запомнил слова девчонки и применил их. Вот засранец! Вартак не обиделся и, шмыгнув носом, пробубнил. — Мне не дадут. Это для преподавателей. Сват сожрал пирог и облизал руки. — Тебе, толстяк, полезнее похудеть, — ответил он. Артем продолжал уверенно смотреть на Гремлуна. «Сват, как ты тут оказался?» — спросил он после небольшой паузы. «Как, как?» — передразнил его коротышка. «Ты меня приучил к сеновалам. Всю дорогу жадничал не мог комнату нормальную снять и все время спал на сене. Вот я по привычке сюда и забрался. А тут, смотрю, ха, ты пришел и с этим обгорелым. Что, тоже привычка?» «Нет, сват». У нас проблема в виде старшего воспитателя. Не знаем, что делать. Вон, в Артаку мантия нужна и штаны новые. Сват прищурился. Могу помочь. Он с хитрым выражением на мордочке посмотрел на Артема. Как? И что я буду тебе за это должен? Артем оценил его взгляд и тоже прищурился, рассматривая коротышку. «Ну, скажем, я однажды обращусь к тебе с просьбой, и ты мне не откажешь!» Сват нейтрально улыбнулся. «Давай сделаем так. Не пошел на соглашение Артем. Ты помогаешь Вартаку, а он будет должен тебе. Как такое предложение?» Вартак испуганно озирался, а Гремлун презрительно сплюнул, одарил Артема неприязненным взглядом и пробурчал. «Если Толстяк согласен, то я тоже». «Это...» — запнулся Вартак. Смотря чем ты мне поможешь», — нашелся он. «Я знаю, где склад с вещами», — деланно равнодушно ответил Гримлун. «Найду штаны и мантию». «Хорошо». Вартак долго не думал. Весь его вид говорил, что лучше быть должным домовому, чем попасться под руку страшили. «Тогда пойдемте». Позвал сват. «Здесь, недалеко». Артем затоптался на месте. «Может, сам сват сходишь?» — нерешительно спросил он. «А, а мы здесь подождем». «Не получится. Меня надо будет подсадить к окну. Склад уже, думаю, закрыт». «Пошли», — решительно заявил Вартак. «Я тоже знаю, где этот склад». Артем, скептически поджимая губы, с сомнением смотрел на маленькое окошко, находящееся на высоте трех с половиной метров над землей. «Высоко!» — произнес он одно слово, и в нем, ярко выраженными интонациями, выразил весь свой скептицизм по поводу затеи свада. Затем посмотрел, примиряясь на коротышку. «И если только...» Гремлун, хорошо знакомый с идеями, которые могли прийти в голову Артема, попятился. «Не надо. Вот только не надо выдумывать всякие «если». Просто встаньте друг на друга, а я по вам заберусь в окно». Артем и Вартак посмотрели друг на друга. Артем среагировал первым. «Мантия Вартак нужна тебе, значит, ты будешь внизу». Тот скривился, как будто Артем сунул ему в рот лимон и пробурчал. «Навряд ли я тебя удержу. Ты вон какой вымахал. Да и крепче меня. Давай наоборот». Артем окинул внимательным взглядом толстяка, килограмм сто десять, наверное, и отрицательно покачал головой. «Ты слишком тяжелый. Потом штаны и мантии нужны тебе, а не мне». Вартак протер вспотевший подбородок, и вдруг его полное румяное лицо озарилось улыбкой. «Я знаю, что нам надо! Пошли, притащим лестницу, что в конюшне!» Артем хлопнул себя по лбу. «Точно! Как он сразу не догадался! Пошли!» Глава одиннадцатая